И почему? Зачем? Зачем я к нему, как угорелая кошка, теперь прибежала и сама же его сюда притащила? Господи, с ума я сошла, что я теперь наделала? С молодым человеком про секреты дочери говорить, да еще... да еще про такие секреты, которые чуть не самого его касаются. Господи, хорошо еще, что он идиот и... и... и друг дома. Только неужели жаглая прельстилась на такого уродика? «Господи, что я плету? Тьфу! Оригиналы мы! Под стеклом надо нас всех показывать, меня первую, по десяти копеек за вход. Не прощу я вам этого, Иван Федорович, никогда не прощу! И почему она теперь его не шпигует? Обещалась шпиговать, и вот не шпигует! Вон, вон, во все глаза на него смотрит, молчит, не уходит, стоит, а сама же не велела ему приходить!» Он весь бледный сидит, и проклятый, проклятый этот болтун Евгений Павлович. Всем разговором один завладел, ишь разливается, слово вставить не дает. Я бы сейчас все узнала, только бы речь навести. Князь и действительно сидел чуть не бледный за круглым столом, и, казалось, было в одно и то же время в чрезвычайном страхе и мгновениями в непонятном ему самому и захватывающим душу восторге. О, как он боялся взглянуть в ту сторону, в тот угол, откуда пристально смотрели на него два знакомые черные глаза. И в то же самое время, как замирал он от счастья, что сидит здесь опять между ними, услышит знакомый голос, после того, что она ему написала. «Господи, что-то она скажет теперь». Сам он не выговорил еще ни одного слова и с напряжением слушал разливавшегося Евгения Палыча, который редко бывал в таком довольном и возбужденном состоянии духа, как теперь, в этот вечер. Князь слушал его и долго не понимал почти ни слова. Кроме Ивана Федоровича, который не возвращался еще из Петербурга, все были в сборе. Князь Ща был тоже тут. Кажется, сбирались немного погодя до чаю идти слушать музыку. Теперешний разговор завязался, по-видимому, до прихода князя. Скоро проскользнул на террасу вдруг откуда-то явившийся Коля. «Стало быть, его принимают здесь по-прежнему», — подумал князь про себя. Дача Япончиных была роскошная дача. Во вкусе швейцарской хижины, изящно убранная со всех сторон цветами и листьями. Со всех сторон ее окружал небольшой, но прекрасный цветочный сад. Сидели все на террасе, как и у князя, только терраса была несколько обширнее и устроена щеголеватее. Тема завязавшегося разговора, казалось, была немногим по сердцу. Разговор, как можно было догадаться, начался из-за нетерпеливого спора. И, конечно, всем бы хотелось переменить сюжет, но Евгений Палыч, казалось, тем больше упорствовал и не смотрел на впечатления. Приход князя как будто возбудил его еще более. это Прокофьевна хмурилась, хотя и не все понимала. Аглая, сидевшая в стороне, почти в углу, не уходила, слушала и упорно молчала. «Позвольте», — с жаром возражал Евгений Павлович. «Я ничего и не говорю против либерализма. Либерализм не есть грех. Это необходимая составная часть всего целого, которая без него распадется или замертвеет. Либерализм имеет такое же право существовать, как и самый благонравный консерватизм. Но я на русский либерализм нападаю, и опять-таки повторяю, что зато, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал, а есть не русский либерал. Дайте мне русского либерала, и я его сейчас же при вас поцелую, если только он захочет вас целовать, — сказала Александра Ивановна, бывшая в необыкновенном возбуждении. Даже щеки ее разрумянились более обыкновенного. Ведь вот, — подумала про себя Лизавета Прокофьевна, — то спит да ест, не растолкаешь, а то вдруг подымется раз в год и заговорит так, что только руки на нее разведешь. Князь заметил мельком, что Александре Ивановне, кажется, очень не нравится, что Евгений Павлович говорит слишком весело, говорит на серьезную тему и как будто горячится, а в то же время как будто и шутит. Я утверждал сейчас, только что пред вашим приходом, князь, продолжал Евгений Павлович, что у нас до сих пор либералы были только из двух слоев прежнего помещичьего упраздненного и семинарского. А так как оба сословия обратились наконец в совершенные касты, в нечто совершенно от нации особливое, И чем дальше, тем больше, от поколения к поколению, то стало быть, и все то, что они делали и делают, было совершенно ненациональное. Как? Стало быть, все, что сделано, все не русское? Возразил князь Ща. Ненациональное, хоть и по-русски, но ненациональное. И либералы у нас не русские, и консерваторы не русские все.